Глава 7. Утренние часы на Петровке всегда проходят оживлённо. Совещания, а она же планёрка, разбор полётов, приём граждан, вызванных по повестке это только малая часть утренних забот. А ещё забежать к экспертам забрать результаты экспертиз, заказанных прошедшим днём. получить сводки по происшествиям за последние сутки, зарезервировать время надо проз задерженных, если таковые имеются, и прочее, прочее, прочее. Полковник Егоров и Кричко с пятиминутки от генерала вернут почти в 9. Сегодня их друг и начальник особор Янна распикал всех подряд, но ни Егорова, ни Кричко не задел. Странно, так как им было за что огрибать. Доложить о проделанной работе Кричков вчерашним днём не успел, а утром уже ни до докладов было. Генерал тут же стружку с подчинённых снимать начал. Сами полковники на глаза начальству лесть не стали. Тихонечко покинули кабинет, как только пятиминутка завершилась. Доронин не появлялся. Эту информацию Кричков выудил у Верочки, секретарши Орлова. От неё же узнал, с чего вдруг генерал так буйствует. Вроде как прошёл слушок, будто в верхах собираются провести статистический срез по продуктивности работы полицейских отделов, чтобы впоследствии по результатам этого среза распределять квартальную премию. Понятное дело, продуктивность в работе полиции зависит от такого количества факторов, что заработать приличную премию можно только подтасовывая данные для отчётов или же уповать на чудо. Чтобы не подвести отдел, повесив на него сразу два висяка, напарники, вернувшись в кабинет, принялись разгребать данные, собранные помощниками. А Гейкин и Ярцев отработали на удивление быстро и главное чисто. два списка за несколько часов неплохой результат. Осматривали они по большей части машины, но кое с кем из владельцев тоже пообщались. По их спискам совпадений с приметями, оставленными Ниной, не нашлось. Те, что с просроченными страховками, в основном стояли в разборе. Где-то двигатель снят, где-то коробка передач на некоторых авто Не хватало мелочей типа зеркал и заднего сиденья, а кое-какие стояли даже без колёс. Одним словом, дорогие авто из второго списка они видели давно. Соответственно, к исчезновению Паранина и смерти Струбалина отношения их владельцы не имели. Штрафников, так Огейкин и Ярцев прозвали владельцев авто из третьего списка, выцепить оказалось не так-то просто. Жизнь у них била ключом. поездки, когда по работе, когда ради отдыха, до да всю по области, а то и дальше. Один вообще в Сибирь укатил, так родственники сказали. На Фольксвагене и уехал. Давно уехал, ещё лето не началось, а вернётся только к осени. Двоим они повестки оставили. Ещё одного дома остали, но его автомобиль сразу отпал. У него не то, что скол на крыле, а практически весь кузов побитый. Как сказал Ярцев, невозможно обратить внимание на один изъян и не заметить всего остального. Несмотря на пролётные списки, Ярцев и Агейкин из штрафников выделили Некоева Михаила Олешкина за то, что жена его слишком яростно защищала. Агейкин два слова сказать успел, когда она в наступление пошла. Всё твердила, что Мишаня её никогда закон не преступал, женщин и детей не обижал. а все, кто говорит иное, пусть катятся к такой-то матери». Вопрос, где был Михаил в день, когда тело Струбалина оказалось в канаве, так напугал женщину, что некоторое время она не могла внятно говорить, только мямлила что-то с испугу. После этого Ярцев и Агейкин решили, что без проверки Алешкина оставлять нельзя. В списке «Из машин на разбор» оставили для более близкого знакомства мужичка со звучной фамилией Алмазов и именем Федот, совершенно не сочетающимся с фамилией. Чем привлёк внимание Алмазов? Отсутствием переднего бампера это раз и свежими царапинами через весь левый бок Фольксвагена. Ярцев решил, что Алмазов боится, как бы машину не опознали, поэтому и бампер снял, и тачку поцарапал. От самого Алмазова ответа Зачем он снял бампер и где поцарапал левую сторону, полицейские не добились. Кристально чистые и кристально честные водители из списка доставшегося Валерке Жаворонкову, как и предполагал Кричко, за машинами своими следили соответственно. Ни пылинки, ни царапинки. Какой там скол на крыле? Протектор на покрышках и то не у всех стёрся. В этом списке под подозрением осталась особа женского пола Милена Вединеева. С Валеркой Жаворонковым она общаться не отказалась, напротив, проявила самое живое участие, и весь свой график передвижений за последний месяц расписала чуть ли не по минутам, и список тех, кто мог пользоваться её машиной, предоставила, длиннющий список. Как оказалось, Вединеева Раздавала доверенность на право вождения своего авто направо и налево, и добрый десяток друзей и подруг катались на Фольксвагене куда душа позовёт. Но как только Жаворонков попросил осмотреть машину, девушка встала в позу, заявив, что осмотр позволит осуществить только с предъявления соответствующих бумаг. Так что саму машину Валерка так и не увидел. Итак, подытожим. Выслушав все отчёты, предложил Гуров Что у нас есть на настоящий момент? Веденеева, Олешкин, Федот Алмазов и два водителя из списка штрафников. Не густо. Все не то, Лева, вступил в разговор Кричко. Вот Леонид Зуб — это да, это кандидат, а все эти Веденеевы и Олешкины так, пыль в глаза. Должен быть еще один, покачал головой Гуров. Приметы такие, что не разгуляешься, но его минимум дважды видели на автостанции в Микинино. Какие приметы? уточнил Ярцев. Возможно, мы с ним общались, только на заметку не взяли. Гуров перечислил приметы, полученные от водителя. Из того, как описывала обидчика баба Клава, сообщил только про руки. Красные глаза, встрёпанные волосы и злое лицо оставил за кадром. посчитав, что эти особые приметы баба Клава придумала от обиды. Перчатки? Я общался с мужчиной в перчатках, выпалил Жаворонков. И рост у него чуть выше среднего, и волосы русые, вроде подходит. А перчатки обычные, нитиные. Такими все огородники пользуются. Из твоего списка? Ну да, Верелыгин, кажется. И машину его видел? Не совсем. Смутился Жаворонков. То есть, как это не совсем. Вступил в разговор Крычко. Тебя зачем посылали? Машину осмотреть. И как это ты видел её, но не совсем? Да он мне фотку показывал в телефоне. Сказал, что на СТО отогнал, на профилактику. Велел завтра приезжать, если есть желание вживую посмотреть. Фотку? Очень интересно. Ты бы ещё по картинке искал. Съязвил Стас. «Думаете, он?» – растерялся Валерка. С виду такой вежливый и обстоятельный, и на контакт охотно пошел. «Я его на работе поймал, он в службе доставки работает экспедитором». «А живет где? Или ты дом его тоже только на картинке видел?» Продолжал язвить Кричко. «Стас, прекращай!» – оборвал напарника Гуров. «Сам знаешь, у Валеры опыта в таких делах нет. Бери список, сами поедем и проверим». Тем более, что машину Верилыгин сегодня забирает. Номер телефона ведь есть. Он всегда на связи и сказал звонить перед тем, как ехать к нему. Жаворонков покопался в карманах и вынул листок, где неровным почерком был написан телефонный номер. «Но звонить мы ему точно не будем», — хмыкнул Кричков, выхватывая бумажку. «Телефон пригодится на случай, если дома не застанем. Ты про график работы его узнал?» «Да, он сейчас на больничном». сообщил Жаворонков. Зачем тогда в контору приезжал? Об этом я не спросил, может, больничный лист завёз. С каждым вопросом полковника Жаворонков всё больше сникал. Или сами вызвали. Меня иногда вызывают, когда совсем запар в отделе. Ага, и у него в конторе запара. Пиццу развозить некому или что там он развозит? Кондиционеры, машинально ответил Жаворонков. Ты как вообще-то на него вышел? У конторы стоял и ждал, вдруг объявится поддел крючко. Человек на больничном, а ты его на работе ищешь? Всё не так было, принялся оправдываться Валерка. Я по базе пробил, узнал адрес и номер телефона. Позвонил, попросил о встрече. Он и сказал, чтобы я к конторе подъезжал, обещал подождать и дождаться. Подвоха я не заметил. Мне даже показалось, что он вполне доброжелательно к предложению отнёсся. Потом выяснилось, что машина на СТО. Но ведь в телефонном разговоре я не сказал, что интересуюсь его Фольксвагеном, так что вроде никакого подвоха. Красавчик твой, верелыгин, ответственный, доброжелательный, отзывчивый. Опять съязвил Квичко. По-моему, у них уже остальных огрызнулся Жаворонков. Ладно, расходимся. Вы, парни, можете пока заниматься своими делами, обратился Гуров к Гейкину и Ярцеву. Сидите в отделе, Карвульте тех кому повестки оставили. Валера, ты пока тоже отдыхай. А мы со Стасом сначала к Верелыгину, затем к Остальным. Первым из кабинета вышел Жаворонков. За ним потянулись Агейкин и Ярцев. Оставшись наедине с напарником, Гуров осуждающе покачал головой. Зачем, парня, дразнил. Да ладно, сам виноват. Сколько лет в полиции служит, а элементарных вещей не знает. — Ну, хочешь, пойду, извинюсь. Скажу, что просто подначивал, а так он молодец и сделал все по высшему разряду, — предложил Кричко. — Оставь его. В следующий раз думай, прежде чем дразнить, — махнул рукой Лев. — Лучше скажи, что ты о нашем деятеле думаешь. — Это ты про Алмазова? — Да прогнил его бампер и все. Никакого криминала. И бочину чем угодно зацепить мог. Если каждого, у кого старый рыдван не в идеальном состоянии, подозревать в криминале, у нас полстраны сидеть будет. Я не про Алмазова, про Верелыгина. А что Верелыгин? Может, хитрый гусь, а может и правда человек открытый. Хочешь ему позвонить? Думаю, не стоит. Зачем предупреждать? Он и так знает, что им полиция интересуется. А если мы ещё сообщим Что к нему едут два полковника живой реакции, нам не видать. Согласно списку Жаворонкова, проживал Верелыгин в довольно престижном районе Ясенево, в семи минутах ходьбы от станции метро Тёплый стан. Многоэтажка старой постройки, ещё с застоянных брежневских времён, на фоне новостроек смотрелась уныло. Двор, правда, благоустроенный, с современной детской площадкой, огороженным полем для игры в футбол и уютными беседками. И все же до новостроек не дотягивал и он. Квартира Верилыгина располагалась на втором этаже. Дверной звонок отсутствовал. На стук дверь открыла шикарная девица лет двадцати шести-двадцати восьми при макияже, с маникюром и стильной стрижкой. «Вам кого, господа?» Скользнула она взглядом по операм. — Вы, кажется, не из тех, кто торгует бесполезным товаром. — Нет, мы товаром не торгуем. Приосанившись, выступил вперед Кричко. — Нам бы и Серегу увидеть. — Какого Серегу? На губах девицы играла вежливая улыбка, но в глазах появилась настороженность. — Верилыгина. Он кем вам приходится? — С какой целью интересуетесь? — С какой целью интересуетесь? Я вроде как девушка совершеннолетняя с кем хочу с тем и живу выражение лица с доброжелательно открытого в мгновение превратилось в надменно холодное девица отступила на полшага назад и слегка подвинула дверь так чтобы одним толчком закрыть если вдруг появится такое желание особой цели не имею просто интересуюсь разговор поддерживаю Кричкико продолжал улыбаться, но ногу на случай, если придётся блокировать дверь к порогу, незаметно поддвинул. Вполне законный вопрос. Мы шли к Верелыгину, а нашли вас. Серёга женить бы не рассказывал, вот я и задумался, кем вы можете ему приходиться. Зачем вам Верелыгин? На уловку Кричкико дивиться не купилась и о своих взаимоотношениях с владельцем Фольксвагена рассказывать не спешила. Дело есть. Покончив, ответил Стас. Личная? И личная, и профессиональная. Он немного подумал и добавил: "Скорее бытовое". "Я поняла. Вы его адвокаты?" вдруг выпалила девица. "И не надоело ему деньги на вас спускать? Ясно же, здесь ему ничего не обломится. Пусть сидит в своей пупырловке и радуется тому, что я на неё не претендую". "Пупырловка у нас где?" Кричкин не стал разубеждать девушку относительно их профессиональной принадлежности. Зачем, если информация сама в руки идёт? Можно подумать, вы не знаете, скривила губы девица. Давайте подумаем, что не знаем, невозмутимо предложил Стас. Итак, пупырловка это что? И почему Серёга должен ей радоваться? До свидания, господа, вдруг без перехода заявила она. Все вопросы решаем в суде. и попыталась закрыть дверь, но крючко перехватил её левой рукой. Вы что себе позволяете? побогравев выпалила девица. Возомнили себя суперменами, справились с беззащитной девушкой, а ну убрал ногу, урод, пока я полицию не вызвала. Вы будете смеяться, но мы уже здесь. С невинной улыбкой проговорил Стас. «Видите, какой сервис? Не успели вы с желанием определиться, а мы уже его исполнили. У полиции все быстро, не то что в бывшей милиции, не так ли, мадам? Так что вы хотели поведать нам о гражданине Верилыгине и его месте обитания?» «Да шел бы ты лесом!» — продолжала верещать девица. «Я тебе не лохушка деревенская, про вас вы и знаю, понял? Валите отсюда и дружку своему скажите, будет мне надоедать, сгною в тюрьме!» «Пу дыши свои будет со слезами вспоминать, мечтая вернуть все обратно!» «Предлагаю успокоиться и перейти к конструктивному разговору», — попытался урезонить ее Гуров. Успокаиваться девица не собиралась. Она вдруг закатила глаза и стала клониться вперед. Кричко отреагировал так, как она и рассчитывала. Убрал руку с двери и протянул вперед, готовый подхватить ее. Как только он это сделал, слабость у девицы волшебным образом прошла. Резким движением руки она дёрнула дверь на себя, одновременно с этим легнув кречко чуть ниже коленной чашечки. Не ожидавший такого поворота Стас удар пропустил, нога ушла в сторону, и входная дверь, не имея препятствий, захлопнулась. Ничего себе, беззащитная девушка. Принялся он растирать ушибленное место. Хулиганка — Уходите! — донеслось из-за двери. — Имейте в виду, дверь я вам не открою, так что время на уговоры не тратьте! — Ведь правда не откроет! — в полголоса проговорил Гуров. — Прошляпили мы свой шанс, Стас. — Здесь нам ловить больше нечего, по крайней мере, сегодня. — Ты название Пупырловки запомнил? — спросил Кричко, имея в виду место, которое назвала девица. — Пудыши! на автомате произнёс Гуров. Туда поедем. Погоди, и с места срываться. Давай соседей обойдём, послушаем, что они о Девице говорят и какая такая ситуация у Верелыгина произошла, что он по месту регистрации не проживает. И так всё понятно. Подженился Верелыгин одевка пройдухая оказалась, как лисичка из заяушкиной избушки. Пустил её Верелыгин переночевать, а она его и выгнала. «Послушаем, что люди говорят», — повторил Лев и перешел к квартире напротив. Дверь на звонок никто не открыл. Он поднялся этажом выше, снова позвонил в дверной звонок. Кричко, слегка припадая на ушибленную ногу, следовал за ним. На этот раз, спустя короткое время, дверь открыл мужчина средних лет. Окинул незнакомцев любопытным взглядом и спросил. «Чем могу услужить, господа?» С Сергеем Верелыгиным знакомы? Не представляя, спросил Стас. Соседа снизу знавал, ответил мужчина. А вы, я вижу, с олимпиадой познакомились. С кем с кем? переспросил Стас. С девушкой, которая теперь в той квартире живёт, пояснил мужчина. Разог и я на её трюк попался. Месяц колено болело. Так она действительно хулиганка. Обращаясь к Гурову, проворчал Кричко: "Надо было её арестовать за нападение на сотрудника полиции при исполнении". "Вы из полиции?" оживился мужчина. "Неужели кто-то урезонит наконец бессовестную девку? Житья не даёт. Не то чтобы очень, но настроение подпортить может основательно. Кем она Верелыгину приходится?" "Жена законная", сообщил мужчина и поморщился. И как только таких стерв в жёны берут. Не знал, что Сергей женат, покачал головой Стас. Жаворонкову выговор, недостоверную информацию собрал. Причём тут Серёга? перебил его сосед. Димкина она жена Димона Верелыгина. Это ещё кто? Толком не знаю, то ли двоюродный, то ли троюродный брат Серёги. Квартира-то его по факту, Серёга там только прописан. Значит, олимпиада жена Дмитрия Верелыгина, подытожил Гуров. А сам Дмитрий, когда дома бывает, никогда, осторожным тоном проговорил сосед. То есть как это никогда? Она что, его выгнала? А вы не знаете? Умер он год назад ещё. Умер? Болел или другое? Другое. Только вы меня не пытайте. Я мало что про ту историю знаю. Хотите подробностей? Идите на пятый этаж. Там Татьяна живёт. Они вроде как дружили с Олимпиадой. Может, она вам расскажет. Тёмная история? Мутная, уточнил сосед. Не хочу я в это ввязываться, понимаете? Мне ещё здесь жить и жить, а с Олимпиадой ни один человек в здравом уме связываться не станет. — Надо же, какая грозная особа! — пошутил Кричко. Грозная не грозная, а Серегу из дома выперло. И с Диманом не все ясно. Так что, извиняйте, господа хорошие, я вам в этом деле не помощник. За сим откланиваюсь. Удачи с Татьяной! Мужчина махнул на прощание рукой и захлопнул дверь, едва не прищемив Кричко пальцы. — Да что за дом такой! — возмутился тот. Одна ноги колечит, другой руки изуродовать на󠁮орит, и все поголовно перед полицией дверями хлопают. Не ворчи, Стас, пойдём наверх. Может, с Татьяной повезёт. Гуров начал подниматься по ступеням и на ходу рассуждать. Не нравится мне всё это, Стас. Девится наглая история, о которой сосед предпочитает молчать, по душе ещё какие-то банальные истории. возразил Стас. Квартирный вопрос в столице стоит остро, сам знаешь. Потому и говорю, не нравится мне всё это, повторил Лев. Когда поднялись на последний этаж, он посетовал, что не спросил у мужчины, в какой именно квартире живёт Татьяна. Пришлось звонить наугад. В первой квартире никого не было, или хозяева открывать не захотели. Перешли к следующей. Здесь им повезло. Молодая девушка открыла почти сразу. Не произнося ни слова, она воззрилась на полковников вопросительным взглядом. Лев взял инициативу в свои руки. Полковник Гуров, Московский уголовный розыск, представился он. Вы Татьяна? Девушка утвердительно кивнула. Скажите, вы знакомы с Вирилыгиными? Она снова кивнула. Гуров ждал продолжения, но его не последовало, и он продолжил. Разрешите войти. На пороге разговаривать не очень удобно. Татьяна посторонилась, пропуская их в прихожую. Потом махнула рукой, приглашая пройти дальше. Гуров прошел первым. Кричко ковылял за ним. Девушка провела их в гостиную, обставленную минимумом мебели. Большую часть комнаты занимал шикарный белый рояль. Татьяна указала рукой на кожаный диван, сама присела в кресло напротив и снова молча возрилась на посетителей. Простите, у вас всё в порядке? Не сдержался крикко. Мы уже 5 минут общаемся, а вы ни слова не произнесли. Это что, фишка такая? Она улыбнулась, протянула руку к журнальному столику, взяла блокнот и маркер и начала что-то быстро писать. Закончив, развернула лист так, чтобы обоим полковникам было удобно читать. На белом листе каллиграфическим почерком было написано: "Говорить запретил врач. Ларингит". Через неделю концерт. Сейчас ограничение голосового режима. Да, проблема, протянул Стас. И как же мы будем беседовать? Девушка снова улыбнулась и написала: "Задавайте вопросы, пишу я быстро". Поначалу Гуров ощущал неловкость, как будто разговариваешь с глухонемым, но потом вошёл в ритм девушки, и в итоге беседа получилась продуктивной. Свелилыгиным и Татьяна общалась по стольку, поскольку в этом доме жили ещё их родители с тех пор, как переехали из деревни Пудыши. Татьяна и сама родилась здесь. Дмитрий приходился Сергею Верелыгину двоюродным братом. Их отцы были родными братьями. Между Сергеем и Дмитрием разница в возрасте почти 15 лет. Между Татьяной и Дмитрием, как оказалось, всего 7. Получалось, что по возрасту девушка не так молода, как выглядит. Сергею 55, брату Дмитрию 40, а Татьяне, как выразилась сама девушка, 32 с большущим хвостиком. Квартира по наследству досталась обоим братьям, но Сергей в какой-то момент продал свою долю Дмитрию, оставив за собой право проживания и прописки. Олимпиада появилась в их доме года 3 назад, за 2 года до смерти Дмитрия. очень быстро окрутила Верилыгина-младшего и затащила в ЗАГС. Тот особо не сопротивлялся. В сорок лет двадцати трехлетняя девица кажется весьма привлекательной партией. Поначалу жили дружно. Сергей в одной комнате, молодожены в другой. Татьяну на праздники в гости приглашали. Вроде как женская компания для Олимпиады, так как своих подруг у той не оказалось. Иногда эта Татьяна принимала верелыгиных у себя, не часто, но принимала. Потом произошёл инцидент. Что точно случилось, Татьяна не знает, но Дмитрий приревновал молодую жену к брату, и начались скандалы. А потом примерно год назад братья вроде бы помирились, стали вместе на рыбалку ездить, по грибы, по ягоды ходить. Олимпиада куда-то съехала. И у братьев наступила идиллия. Разводиться Дмитрий с Олимпиадой не разводился, но месяца 4 без неё прожил. После случилась беда, настоящая трагедия. Оба брата уехали на рыбалку и пропали. Откуда узнала Татьяна? Коллеги с работы начали и к тому, и к другому приходить, чтобы выяснить, по какой причине те не выходят на работу. Заглядывали и к Татьяне. Так она и узнала. Именно она подала заявление на розыск. Через неделю нашли тело Дмитрия. Эксперты установили, что тот утонул в пруду. Предположительно, у Дмитрия в камышах запутались снасти. Он полез распутывать, не рассчитал сил и утонул. Сергея искали еще неделю. Не нашли. И затею бросили, записав его в без вести пропавшие. А спустя месяц он объявился. грязный, оборванный, измождённый пришёл, а в квартире уже Олимпиада обосновалась. Она его в дом не пустила, сменила замки и ключи давать отказалась. Началась новая серия скандалов. Долго скандалили, недели 3, пока Олимпиада дружков не привела. 3 здоровенных амбала по типу быков из 90-х. Они и объяснили Сергею, как должен поступить порядочный мужчина. К тому ничего не оставалось, как вернуться в пудыши. Время от времени он появлялся на пороге московской квартиры, но попытки урезонить олимпиаду ни к чему не приводили, и он уезжал ни с чем. Статьяна и Сергей общаться перестал, несмотря на то, что похороны брата организовала именно она. Считала ли она братьев странными или агрессивными? Нет, не считала. Типичные мужчины не хуже и не лучше других. Олимпиаду не осуждало. Приехать из деревни и получить шанс на жилье в Москве использовала бы каждая вторая. Так почему Олимпиада должна уступать квартиру Сергею? Сам профукал, сам и виноват. Распрощавшись с Татьяной, Гуров и Кричко взяли курс на пудыши. Желание познакомиться с Верилыгиным лично после беседы с соседкой только укрепилось. Записит Атьяны Гуров забрал с собой. По дороге заскочили к Верелыгину на работу, пообщались с начальником. С трудом скрывая раздражение, тот сообщил, что Верелыгин недели 2 как на больничном, проблемы с давлением. Упомянул, что в самый сезон остался без водителя, но в открытую недовольство не высказал. наоборот, сделал вид, что озабочен состоянием здоровья сотрудников, поэтому даже в самый разгар продаж пошёл навстречу Вирелыгину и велел в отделе кадров принять временного сотрудника. Сверившись с данными из интернета, определили маршрут. Вариантов маршрута оказалось два. Гуров отметил, что первый маршрут пролегает всё по той же трассе на Волоколамск, мимо Сычёва в сторону Латошина. Второй же мимо локотни. Кричко настаивал на совпадении, оставаясь при своём мнении, что виновник исчезновения по ранению и смерти Струбалина никто иной, как Леонид Зуб. Гуров спорить не стал, заявив, что сперва должен пообщаться лично и с Зубом, и с Верелыгиным, а уж потом делать выводы. К подушам ехали по Волоколамке, у Шаховской свернули на Красное село. Дорога пошла не ахти, до самого Яузского водохранилища плелись черепашьим шагом. И все же до Пудышей добрались достаточно быстро. 200 километров прошли за три часа, так что в деревню въехали к трем часам дня. Чтобы не рыскать по дворам, заехали в магазин, хотя особой необходимости в этом не было. Всех жителей Пудышей по последней переписи населения насчитывалось чуть более двух десятков. домов и того меньше, если не считать заброшенных. Жил район больше рыбалкой да базами отдыха. Для них местные дельцы магазин и держали. Дело не столько выгодное, сколько развлекательное, отдушина скучающим сельским жителям. Продавщица, миловидная женщина лет 45, встретила их улыбкой и тут же принялась перечислять весь ассортимент товаров, чтобы пришлые не забыли прикупить что-то нужное именно в её магазинчике. На базе отдыха продуктовый магазин тоже действовал. Хозяйка об этом прекрасно знала, поэтому боролась с конкуренцией как могла. Как только Гуров начал задавать вопросы, женщина поняла, что прибыли от приезжих не дождёшься. Не желая оставаться без выручки, она пошла на хитрость. За каждый заданный Гуровым вопрос брала небольшую мзду. Не деньгами, разумеется, а покупками. Задаст он вопрос, а она ему в ответ: "Сегодня огурчики маринованные завезли, 130 руб. банка, не желаете приобрести? Дома с картошечкой пожарите". И не даёт ответа до тех пор, пока на парнике деньги на прилавок не выложат. А как выложит, она новый товар поднос Печенюшки к чаю не забудьте, 23 разновидности на любой вкус. Или мармеладик вот сладенький, сахарный, для мозга полезно. Правда, и на информацию потом не скупилась. На вопросы отвечала подробно, обстоятельно. Беседа от этого заняла гораздо больше времени, чем рассчитывал Гуров, и всё же ритуал негласно предложенный продавщицей принял После четвёртой покупки он уже знал всё о Верелыгине, или, по крайней мере, большую часть. Жил Верелыгин в родительской развалюхе у леса, в магазин почти не заглядывал, разве что за водкой и за сигаретами. Пил сам или кого-то угощал, продавщица сказать не смогла, по той простой причине, что дружить с ней Верелыгин категорически отказывался, и ей приходилось довольствоваться сухим здравствуйте-до свидания. Найти дом труда не составило. Дом под крышей из шифера в пудышах стоял один. Фольксвагена видно не было. Подъехали к дому, припарковали машину у дощатого забора, поросшего плющом и колючим кустарником, запущенным до невозможной. Калитка оказалась на запоре. Гуров поискал звонок, не нашёл и принялся стучать по заборному столбу. Спустя 5 минут из-за забора послышались торопливые шаги, а следом оклик хозяина. Иду, забор не ломайте. Загремел Засов, из калитки вышел мужчина средних лет. Он разглядел гостей, и губы его растянулись в улыбку. Из Москвы? Оттуда, кивнул Крючко. Верелыгин Сергей? Он самый. Вы насчёт машины? догадался Верелыгин и виновато развёл руками. А нет её. С руки сдвинулись, что-то там на станции не срослось. На 2 дня починку отложили. Я же говорил вашему помощнику, чтобы звонил, только бензин напрасно искатали. Ничего, мы не в обиде. Подстраиваясь под тон Верелыгина, заверил Кричко. Мы тут к вам на московскую квартиру заезжали, много интересного узнали, так что есть тема для общения и помимо машины. Будь Гуров чуть меньшим профессионалом, он бы точно пропустил реакцию, настолько она оказалась мимолётной. На долю секунды в глазах Верейлыгина мелькнуло пламя, и тут же взгляд стал отстранённым, таким, каким он всегда становится у людей, когда незнакомцы затрагивают больную тему. Эта реакция была предсказуема. У Верейлыгина умер брат, Умер при странных обстоятельствах, а его жена, с которой он расстался за несколько месяцев до смерти, заселилась в квартиру, выгнав единственного кровного родственника чуть ли не на улицу. Как ещё на такое реагировать? Простите, если затронул болезную тему, мягко произнёс Лев. Я не понимаю, какое отношение может иметь смерть моего брата к ДТП? к ДТП? Удивлённо переспросил Кричко. Так сказал ваш коллега, ответил Верелыгин. Разве не поэтому вы хотите взглянуть на мой автомобиль? Быть может, пригласите нас в дом? Можно поговорить во дворе, в доме душно и мух полно. Верелыгин посторонился, давая возможность напарникам пройти во двор. Там за вишней беседка. Кричко и Гуров прошли по заросшему бурьяном двору к беседке, вид которой не внушал доверия. Деревянная постройка покосилась, доски с камьи подгнили, зато в центре беседки стояла мраморная урна, в которую хозяин втиснул оцинкованное ведро. Гуров заглянул в урну, ведро на 3/4 заполняли огурки. Интересно, огурков тьма, а дорожка к беседке едва просматривается. Значит, попадает он сюда ни со двора. Лев пошарил глазами по прилегающей территории и нашёл то, что искал. Тропинка вела от дома, не от центрального крыльца, а с задов. Как называют деревенские жители, выход из дома, ведущий в огород. В принципе, ничего странного в этом не было. От главного входа ходить было бы, конечно, удобнее и даже ближе. Но если хозяин чаще пользуется дальними комнатами, то шагать через весь дом смысла немного. Запущено тут всё, как бы извиняясь, развёл руками Верелыгин. Если честно, нет желания и начинать облагораживать. Да, на будущий год придётся не век же в развалюхе жить. Вы садитесь, скамья крепкая, я проверял. Кричко с опаской пощупал доску, сел осторожно, откинулся на перекладину. Гуров остался стоять. Хозяин пару раз вздохнул, достал сигареты, закурил. Начинать разговор предоставил гостям. Подумав, Лев решил пока не затрагивать тему брата, а остановиться на машине. Значит, говорите, ваш автомобиль на станции техобслуживания, начал он. На какой именно в Одинцове на улице Союзной? Без запинки произнёс Вери Лыгин. Почему там? Ребята работают на совесть. Однажды туда случайно попал, с тех пор всегда у них ремонтируюсь. Серьёзная поломка, задал практический вопрос Кричко. Подшипник за свистел, так ребята сказали. Сам я в автомобилях не силён. Давно за свистел. Да, с месяц назад, а я всё никак собраться не мог доехать до них. Сейчас, значит, собрались. Время свободное появилось. Вроде того, давление скачет, решил на больничной уйти, пояснил Верелыгин. Немного полегчало, я её отогнал машину. Откуда мне было знать, что ей полиция заинтересуется? Вопрос можно? Валяй, позволил Стас. Если не ДТП, то что тогда? Человек пропал. Внезапно выложил Гуров, решив начать играть в открытую. Сел в «Фольксваген» и уехал. Больше его не видели. Телефон не отвечает. Согласно плану разыскных мероприятий, мы проверяем всех владельцев автомобилей данной марки. — Так чего же тогда ваш помощник ерунду про дорожно-транспортное гнал? — удивился Верилыгин. — Сказал бы сразу, быстрее дело пошло бы. — Вы попутчиков сажаете? — в лоб спросил Лев. — Бывает. — поднял на него глаза Верилыгин. До дома 200 верст, одному ехать скучно. Только в нашей пудыши редко попутчики напрашиваются. Сажаю тех, кому по трассе со мной по пути. До определённого места довезу и высаживаю. Чтобы из доставкой на дом такого не бывает. А зачем мне это? удивился Верелыгин. Подколымить или деньги вас не интересуют? Не люблю я это. Денег никогда не хватает, сколько ни заработай. Нужно жить по средствам, а не гоняться за каждой копейкой. Последний раз, когда попутчика брали? Да, с неделю назад. Парнишка студент напросился. Довез его до Истры, там высадил и поехал к себе в пудыши. До этого долго не выезжал, с давлением ведь особо не разъездишься. — С памятью у вас как? Снова перехватил инициативу Кричко. — В каком смысле? — не понял Верилыгин. — В прямом. «Лица пассажиров легко запоминаете или высадил и забыл?» «Кого-то помню, наверное», — Верилыгин задумался. «Так сразу не скажешь, я ведь не сижу, не вспоминаю. У кого из попутчиков какие глаза, у кого какой нос?» «Фото покажем, сможете вспомнить?» «Покажите и узнаем», — резонно заметил Верилыгин. Гуров достал фото Струбалина, на котором он был снят еще при жизни. Вирелыгин вглядывался в снимок минуты 3, затем отдал обратно Гурову со словами: Кто его знает, может, когда я подвозил, это он пропал. Он уже нашёлся, начал Кричко, но Лев быстро выложил второй снимок и заставил Вирелыгина переключить внимание со слов на парня на фото. Взгляните, может быть, этого мужчину вспомните. Он уезжал с автостанции Микинина, вы ведь там бываете. Вопрос прозвучал совершенно невинно, и реакция Верилыгина показалась вполне обычной. Он не вздохнул, не замешкался, голос, когда начал отвечать, не дрожал. «В Микинино?» «Бываю. Там на углу хлебный ларек, булка городская у них шикарная, вкус как из детства. Радостей в жизни у меня не так много осталось, вот и балую себя. Дайте-ка фото, я посмотрю». Он забрал снимок из рук Гурова, поднёс ближе к свету и почти сразу отдал. Его точно подвозил странный тип. Он ещё в свитере полосатом был. Полоска жёлтая, полоска чёрная, как у работника в сотовой связи. Я ещё подумал, что там он и работает, оказалось нет. Специально спрашивал. Он сам к вам в попутчики себя предложил. Не помню, кажется, да. Хотя мог и я Он на парковке стоял, по сторонам озирался. Возможно, я спросил, куда ему ехать нужно. Он в Локотню ехал, это я точно помню. К нам в Пудуши две дороги. Обычно я по Волоколамскому иду, там трасса лучше. А в тот раз через Локотню пошёл. Да только зря. Почему? Да, мужик этот надолго у меня в пассажирах не задержался. Я его до Дубков довести обещал, а он до Краснознамёнска не доехал. Передумал. Нет, в другую машину пересел. Друзья вроде догнали, ответил Верелыгин. Чёрный джип нам взад пристроился, пару раз посигналил, пассажир велел остановить. Я остановил, он вышел, сел в джип. Что было дальше, я не следил, дал по газам и домой. Что за джип, помните? Описать сможете? Верелыгин дал точное описание джипа, водителя и пассажиров. Лев На пару со Стасом засыпали его вопросами на протяжении целого часа. Тот отвечал безропотно. Никуда не торопился, было видно, что мужик старается. Когда вопросы иссякли, Гуров поблагодарил Верелыгина за помощь, вместе с Кричко сел в машину и вернулся в Москву.